Глава 33. Ирина. Сегодня очередная встреча с Абуровым. Они стали даваться мне все сложнее и сложнее. Пробовала перевести наше деловое общение в онлайн по большей части, но он не сильно ведется. — Давай я приеду, и ты все объяснишь, — отвечает в очередной раз, когда я предлагаю переслать ему материалы на почту, а он с правками потом обратно. — Мне вот эти письма туда-сюда неудобно. «Можно не на почту, а через мессенджер. Так коммуникация будет быстрее». «Для меня лучше всего очная коммуникация, Ир». «Конечно, как тебе удобно», — отвечая ему, сжав зубы по телефону. «Мне не нравится, как он смотрит каждый раз, когда приезжает. Будто сожрать готов. Ни словом, ни делом никак не проявляет чего-то недопустимого. Но я чувствую, что начинаю задыхаться в его присутствии». Воздух будто густым становится, когда он рядом. Не вдохнуть нормально. Ребра будто в тугом корсете стянуты. Собор должен приехать через полчаса. Я, допиваю свой кофе, убираю кружку и подхожу к зеркалу в своем кабинете. Застегиваю блузку на все пуговицы под горло, собираю волосы в хвост и стираю яркую помаду. Лучше заменяю ее на нейтральную. Еще раз просматриваю подготовленные материалы, чтобы максимально быстро проговорить все важные моменты и как можно быстрее завершить встречу. — Ирина, Сабур Муслимович уже приехал. Без стука, без церемонно распахивает дверь в мой кабинет главный. — Поторопись в конференц-зал. — Иду, — отвечаю ему холодно. — Я с ним стараюсь общаться по минимуму. — Беру папку и иду в конференц-зал. Прохожу мимо Саши, который меня теперь даже взглядом не удостаивает. И что, спрашивается, я тебе плохого сделала? Когда вхожу, Сабуров поворачивается и улыбается, снова опутывая меня тяжелым взглядом своих черных глаз, словно густой липкой паутиной, будто к земле им придавливает. Здравствуй, Ирина. Улыбается, но улыбка его скорее похожа на оскал хищника. Я ждал нашей встречи. Привет, Сап. Его слова о том, что он ждал встречи, я оставляю без какого-либо комментария. «Приступим?» Киваю ему на кресло напротив и сажусь сама, открывая папку и выкладываю на стол таблицы. Сабуров садится не напротив, а рядом, а потом и вовсе поражает меня, кивнув Антону Марковичу словно обслуги. «Два кофе нам можно?» — выпросительная интонация ради относительного приличия. «Ира любит сахаром». «Конечно, в голосе главного есть оттенок раздражения. но весьма призрачный. ведь ради денег он, похоже, готов не только меня под Сабурова подложить, но и сам бы лег. Сабур, Муслимович, может, вы хотели обсудить что-то в моем присутствии? Какие-то организационные вопросы возникли?» «Нет, мне достаточно Ирины, она отлично работает». Мне кажется, Антон Маркович даже раздосадован, что Сабуров его по факту попросил уйти. А я даже и не скажу, как мне лучше. С одной стороны, оставаться наедине с Сабуром мне некомфортно. С другой же, присутствие главного раздражает. После того нашего разговора с него будто маска упала. Я его просто не переношу. И до ужаса как сильно жду, когда наконец уйду отсюда. Солизеняк. Обормочит Сабур в себе поднос, и я даже испытываю к нему некоторую признательность. Он достал тебя, Ира? В определенном смысле. Я не удерживаюсь от откровенности. Мы приступаем к обсуждению следующего этапа рекламы его сети ресторанов. Сабур задает вопросы, я отвечаю, объясняя, почему выбрала тот или иной вид продвижения для конкретных объектов, аргументирую, когда он не согласен. В общем-то, сложности именно в работе с ним у меня не возникает. Напрягает сама близость к этому мужчине. Ну и, как ни крути, предвзятое отношение. — Ирин, мы на следующей неделе с коллективом на выходные на турбазу собираемся. Корпоратив за счет сети. Буду рад, если ты присоединишься. Неожиданно говорит он. — Оу, он застает меня врасплох таким предложением. Я ведь не являюсь сотрудником твоей сети, САП. «И тем не менее ты очень много сделала для нас. Подумай, пожалуйста. Это очень живописное место в лесу, деревянные домики. За город полезно выезжать. Не подумай ничего такого, но ты что-то бледна в последнюю неделю, а свежий лесной воздух будет впрок. Нет, я уж точно не хочу оказаться с ним на ограниченной территории где-то в лесу. Напряженный график, я просто немного устала, пожимая плечами, желая как можно скорее перевести тему». «Нет, лучше отдыха, как на природе. Всего лишь на ночь. Мы в субботу утром едем, а в воскресенье вечером будешь дома». «Нет, спасибо, Сабур. Твердо стою на своем. У меня маленькая дочь, и я не могу оставить ее на ночь». «Лгу, конечно. Вика спокойно остается и с моей мамой, и с Гордеем. Но я надеюсь на то, что такой аргумент покажется Сабурову достаточно весомым, чтобы перестать настаивать». «Я понял». Склоняет голову и улыбается так, что не нужно быть физиогномом, чтобы понять, что это лишь первая попытка штурма, и отступать он не намерен. Едва мы приступаем к дальнейшей работе, как у Соборова звонит телефон. «Минуту, Ирин». Кивает он, берет телефон и выходит из конференц-зала. «Пока Собор отвлекся, я тоже решаю написать дочке сообщение». Тянусь за своим телефоном, который лежит чуть дальше на большом столе, и случайно цепляю кожаную папку с документами собура, с которой он пришел. Она съезжает и падает со стола. Оказывается, не до конца застегнуты, и документы рассыпаются. Блин! Бормочу под нос и присаживаюсь, чтобы собрать бумаги обратно. Аккуратно складываю все снова в папку. Проекты фасада, внутренние отделки, какие-то сметы. Я, конечно, не вчитываюсь, это не мои бумаги. Было бы весьма неприлично. Тянусь за листком, отлетевшим аж под стулья, и вдруг обращаю внимание на адрес, подписанный над какой-то схемой. Вская 89 89Б». Что-то знакомое. Очень знакомое. Я этот адрес точно не расслышала. Вот буквально в последние полгода». Вспоминая, что это не что иное, как адрес старого строения, которое купил несколько месяцев назад, буквально перед нашим разводом Гордей. Он собирался провести реконструкцию и открыть там новый филиал. Это то самое место на набережной, который на торгах так и не смог перебить Соборов. Тогда зачем ему в папке схема канализационной системы здания, в которой вот-вот откроется новый ресторан Гордея?